Тонкая махинация Поздним зимним вечером, усталый от работы, разминая ноги, я рассказывал по своему обширному служебному кабинету, как вдруг из соседних комнат донесся до меня шум. Остановясь, я прислушался. Какой-то сердитый возмущенный голос вопил. «Потрудитесь немедленно исполнить мою просьбу. Я желаю видеть начальника, и вы не имеете права мне в этом отказать!» Я нажал кнопку. «Что там за крики?» — спросил я, явившегося на звонок дежурного надзирателя. «Там господин начальник привезли громилу, и он шумит, непременно желает вас видеть». «За что он арестован?» — спросил я. «Был пойман на месте преступления, намереваясь ограбить квартиру в 20-м номере по Страстному бульвару». — протянул я равнодушно, — посадите его в камеру. — Слушаюсь, но позвольте доложить, что арестованный мало походит на громилу и называет себя статским советником Вершининым. Это меня несколько удивило, и я приказал позвать его. Вскоре в мой кабинет чуть ли не вбежал толстый, запыхавшийся человек на вид лет пятидесяти, весьма благообразный. Его хорошо сшитое платье было в довольно растерзанном виде, галстук съехал в сторону, и весь он был олицетворением недоумения, растерянности и страха. Не дождавшись моего приглашения, он плюхнулся в кресло и порывисто заговорил. «Извините меня, ради бога, за мое внедрение к вам, но со мной произошло такое, что есть от чего потерять голову!» Я с любопытством его оглядывал. «Кто вы и что с вами случилось?» Он тотчас же заговорил. Я статский советник Игорь Константинович Вершинин, служу по Министерству финансов. А случилось со мной нечто совершенно невероятное. Меня обвиняют в ограблении квартиры, и несмотря на всю вздорность подобного обвинения, я до того растерян, до того выведен из равновесия, что и сам минутами спрашиваю себя, уж не собирался ли я в самом деле совершить нечто подобное. Успокойтесь. Придите в себя и говорите толком, в чем дело». Статский советник потер себе виски, потянул себя за нос, измученно поглядел на меня и начал так. «Необходимость заставляет меня быть с вами совершенно откровенным. Года два тому назад я женился на Елизавете Николаевне Корсаковой, молоденькой, богатой и во всех отношениях достойной девушке. Несмотря на большую разницу лет, мне скоро 50, а ей 20, мы горячо и пламенно любили друг друга и были счастливы. Единственное, что омрачало несколько нашу жизнь, это глупая ревность, увы, присущая в сильной степени нам обоим. Поводов значительных к ней мы не подавали, но часто и беспричинно ревновали друг друга. Наши друзья и знакомые знали нашу слабость и часто подтрунивали над нами. Теперь я перехожу к делу. Четыре дня тому назад, то есть во вторник, под вечер ко мне на квартиру ввалился совершенно незнакомый мне тип, и огорошил меня фразой. «Я явился к вам, чтобы поставить вас в известность об измене вашей жены. Я так и подпрыгнул. Что?» «Да, да, именно жена вам изменяет с моим приятелем и изменяет самым бессовестным, самым циничным образом». «Вы нагло врете!» — вскричал я. «Жена моя выше всяких подозрений!» «Как это скучно!» — ответил он, морщась с досадой. «Все мужья на один лад». «Мне страстно захотелось схватить этого наглеца за шиворот и выбросить вон, но, пересилив себя, я сухо сказал, «Ваши обвинения лживы и пошлы, но если ваши идиотские заявления были бы правдой, то спрашивается, какое вам дело до меня и моей семейной жизни?» «Разумеется, никакого. Но мне необходимо до зарезу 500 рублей» и я резонно полагаю, что вы их мне уплатите, ведь услуга мною вам оказываемая немаловажна». «Ваша наивность превосходит ваше нахальство», — усмехнулся я. «Неужели воображаете вы, что я поверю первому встречному даже и при предъявлении им мнимых вещественных доказательств?» «Нет, я этого не воображаю и не собираюсь предъявлять вам ни перехваченных писем, ни потерянных подвязок. Я предлагаю вам большее». Вы сможете собственными глазами убедиться в неверности вашей супруги, застав, так сказать, на месте преступления. Причем имейте в виду, что никаких задатков я от вас не потребую. Вы, человек в Москве довольно известный, понятие о чести и доме для вас не пустой звук. А потому я удовольствуюсь лишь вашим честным словом в том, что деньги мне будут вами заплачены на следующий же день после происшествия. Согласны вы на это? Конечно, я поступил недостойно и малодушно. Мне не следовало бы продолжать это позорное торжище, но вспыхнувшая ревность, оскорбленное самолюбие и страстное желание узнать правду взяли вверх, и я раздраженно сказал. «Не сомневаюсь, что вы вольно или невольно заблуждаетесь, а потому охотно, даю честное слово, заплатить вам 500 рублей, если вы дадите мне возможность убедиться в этой небылице. Но помните, что я с вами разделаюсь по-своему, если сообщенное вами окажется ложью» в чем я, впрочем, не сомневаюсь». Мой гнусный посетитель ободрился и оживленно заговорил. «Мне доподлинно известно, что в субботу в 10 часов вечера Елизавета Николаевна будет на квартире моего приятеля на очередном рандеву. Он довольно видный артист, очень некрасив, но несмотря на это пользуется сверхъестественным успехом у женщин. Он холост, занимает недурную квартиру в пять комнат, держит прислугу. Она у него и за горничную, и за кухарку». Девица это очень бойкая, поведение неважного и, мне кажется, без труда за десятку-другую рублей удастся втянуть ее в нашу игру. Игра же будет заключаться в следующем. В субботу вечером, ровно в половину девятого, вы явитесь в Филипповское кафе на углу Тверской и Страстного. Там, за столиком направо от входа, вы встретите меня, и мы отправимся на квартиру к артисту. Пройдем черным ходом на кухню, где Катя, так зовут прислугу, спрячет вас за ситцевым пологом. Она же известит вас о приезде вашей жены и в критическую минуту укажет комнату, куда вы и ворветесь». С отвращением согласился я на этот план, и мой мучитель, заявив, что явится за расчетом воскресенья в полдень, откланялся и испарился. С его уходом я пережил много горестных минут. Мне не удалось, видимо, скрыть перед женой моего удурченного настроения, и за вечерним чаем она с особой нежностью и лаской обращалась ко мне. «Ишь, змея подколодная», — подумал я. «На следующий день такая же нежность. Пытается, очевидно, усыпить мою бдительность. В четверг настроение жены резко изменилось. Какая-то тревога, грусть, рассеянность. В пятницу вдруг заявляет. «Игрушка», — это мое уменьшительное имя, «завтра вечером я думаю съездить к Лили. Что ты на это скажешь?» Сердце остановилось, в глазах запрыгали искры. Неужели же прав был этот гнусный доносчик? Но, совладав с собой, я, по возможности, непринужденно ответил. «Ну что же, съезди, а я завтра отправлюсь в клуб, сыграю несколько роберов в винт». Жена весьма недоверчиво на меня покосилась. «Неужели чует опасность?» И я дальнейшим своим поведением постарался рассеять всякое подозрение, если оно только в ней возникло. В субботу, ровно в восемь часов вечера, жена, расцеловав меня, уехала к подруге. В начале девятого я вышел из дому и ровно в восемь с половиной был в кафе Филиппова. Яго меня дожидался, и мы с ним отправились по Страстному бульвару. Дошли до номера 20, зашли во двор и по черной лестнице поднялись в четвертый этаж. Мой провожатый тихонько постучал в дверь 36 шестой квартиры. Нам открыла нарядная субредка в кокетливом переднике с рюшкой на голове. Примечание: субредка в комедиях и выдовилах веселая плутоватая горничная. Конец примечания. Ну вот, сказал мой спутник, роль моя кончена. Катя вас спрячет, предупредит, а там действуйте сами. Завтра ровно в двенадцать часов буду у вас. Честь имею кланяться. И он исчез. Пожалуйте, барин, засуетилась Катя. Вот сюда за полок. Здесь никто вас не увидит. Постели подушки чистые, если не побрезгуете, то и прилечь можно». Я растянулся, держа в руке захваченный стек, хлыст, для расправы. Прошло минут десять. «А как узнаем мы, что дама приехала?» – спросил я горничную. «А позвонят. Звонок здесь, на кухне». «А если барин сам откроет?» «Все едино. Барин позовет меня насчет чая». «Не буду вам описывать моих переживаний, скажу лишь, что было тяжело». Сердце стучало, в голове проносились волнующие образы жены в объятиях актера и, охваченный злобой, я крепко сжимал ручку стека. Катя взяла со мной довольно непринужденный тон. «А как вас звать, барин?» — спросила она. Я удивленно поглядел на нее, но ответил. «Игорь Константинович» и уже совершенно рассеянно, занятый своими мыслями, неожиданно для себя добавил. «Дома меня называют Игрушкой». Смазливая субредка, согнувшись пополам, хихикнула в передник. «Игрушка? Вот так имечко!» В кухонную дверь кто-то зацарапал. «Что это, Катя?» – встрепенулся я. Тут Катя неестественно громко мне ответила. «Не беспокойтесь, Игорь Константинович, никто не помешает нашей любви!» «А люблю я тебя, игрушка, пуще жизни!» Последнюю фразу она положительно проорала. «Не успел я опомниться от подобной декларации, как вдруг произошло нечто такое, о чем толком и рассказать трудно. Катя кинулась за полок, извилась гибкой пантерой, упала мне на грудь и принялась осыпать меня бешеными поцелуями». Но на этом дело не кончилось. Кто-то ворвался в кухню, рванул полок, и перед нами предстала, словно привидение, жена. Можете себе представить картину. Я, как жук, лежу на спине, барахтаясь руками и ногами. Ко мне прильнула Катя, и я беспомощно мычу, не имея возможности от нее освободиться. Сознаюсь, положение идиотское». Вытаращив глаза на жену, я помахиваю на нее стеком, словно отгоняя прочь. Жена прошипела. «Негодяй!» Повернулась и скрылась. Ее примеру последовала и Катя, потушив лампочку, и я очутился в одиночестве и полной темноте. Все это произошло с кинематографической быстротой. Спустив ноги с постели и обтерев вспотевший лоб, я попробовал прийти в себя. Однако из этого ничего не вышло. Все происшедшее казалось столь невероятным, что невольно я спрашивал себя, не брежу ли, не брежу ли, не вступаю ли в загробную жизнь. Красные пылающие угли в печи жутко светились в темноте, пробуждая мысли о Баде. Однако, несколько успокоившись, я решил как следует поговорить с актером и бросился из кухни в комнаты». Открыв дверь, попал в темный коридорчик, и мне в лицо повеяло могильным холодом. Чиркнув спичку, я разыскал электрическую кнопку. Коридор был пуст. Я прошел направо в какую-то комнату, затем в другую, третью и, наконец, обошел всю квартиру. Сомнений не было. Она давно была необитаема. Собачий холод, мебели, картины в чехлах, повсюду толстый слой пыли. В полном обалдении направился я снова к кухне. Новый сюрприз! Меня встретил городовой с маузером в руках, старший дворник с дубиной, да дежурный с подручным, с железным ломом. «Что, сын, попался?» — воскликнул красноносый городовой. «Я тебя, Мазурика, давно выслеживаю! Вяжи его, ребята!» «Позвольте», – запротестовал я, – «вы, кажется, с ума сошли, я статский советник Вершинин». «Ладно, ладно, рассказывай, много тут вас, статских советников, по Москве-матушке шляется, ты форточник или парадник, вот кто ты, статские советники по нежилым квартирам не шляются». Тут меня осенила неудачная мысль, чувствуя, что мое пребывание здесь трудообъяснимо, я опустился на ложь. «Чего вы ко мне пристали? И у статского советника может быть любовь. А здешняя прислуга Катя мне давно приглянулась». Тут я состроил, надо думать, весьма идиотскую улыбку. Городовой и дворники злорадно загоготали. «Эвона, куда загнул? Да врешь, не отвертишься! Генерал два месяца как за границу уехал и прислугу свою отпустил. Да и было ей лет по шестьдесят. Ну да что с ним разговаривать!» и городовой сгреб меня за шиворот, ткнул коленом, и меня поволокли». Досказав свою странную повесть, статский советник в изнеможении прислонился к спинке кресла, закрыл глаза, тяжело вздохнул и затих на некоторое время. Сделав долгую паузу, я спросил, «Что же вы думаете обо всем этом?» «Ничего решительно, ничего не думаю», поглядев на меня уныло, сказал Вершинин. «Я чувствую себя вне времени и пространства». «И все происшедшее со мной мне представляется каким-то явлением четвертого измерения. Для меня все сумбурно, хаотично, без начала и конца. Словом, не происшествие, а какая-то бредовая идея». «Полните, успокойтесь, придите в себя. Вы просто стали жертвой ловкого и дерзкого мошенника». «О, если бы так!» — безнадежно воскликнул статский советник. «Но, увы, вы забываете, что я не заплатил ни единой копейки, а, следовательно, не имелось основания для мошеннической проделки». «Да, вы правы. Я неправильно выразился. Вы явились не жертвой мошенника, а лишь его невольным пособником». Статский советник в изнеможении поглядел на меня и понес сущую ерунду. «Конечно, господин Кашко, ваша широкая репутация, ваш профессиональный навык позволяют вам читать в сердцах людей, и, конечно, иногда, по едва уловимым признакам, вы распознаете истину, но и вы можете ошибаться. Вот вы смотрите на меня, и бог вас знает, что вы думаете. Быть может, вам кажется, что перед вами сидит истинный убийца Андрея Ющинского, но клянусь вам, я не повинен в смерти его». И Вершинин истерично разрыдался. Примечание. Тело 11-летнего Андрея Ющинского было найдено 20 марта 1911 года в предместе Киева. В его убийстве был обвинен Мендель Бейлис. Однако на судебном процессе он был оправдан. Истинный убийца так и не был установлен. Подробнее в книге Введенского «Погонина-Свечина. Повседневная жизнь петербургской сыскной полиции». Раздел 6.3.6. Дело номер 38. Конец примечания. «Полноте, полноте возьмите себя в руки. Вы ни в чем не виноваты. Дело ваше мне кажется ясным. Держу пари, что я не ошибаюсь. Жертвой стали не вы, а ваша жена. Я убежден, что мошенник обратился к вашей жене с предложением доказать ей вашу неверность. Содрал с нее куш и, подстроя ваше рандеву с мнимой горничной, несомненно, его сообщницей, сама лично привез вашу супругу на место действия». Статский советник приподнял голову и отблеск мысли засветился в его глазах. «Если мое предложение правильно, — продолжал я, — то многое в вашем рассказе становится понятным. Поведение горничной, ее громкое восклицание, игрушка, тотчас же после царапания в дверь ее неожиданные объятия и поцелуи, совпавшие с появлением вашей жены и так далее. Впрочем, мы это сейчас выясним. У вас есть дома телефон? — Есть. — Какой номер? Статский советник потер себе лоб, пытаясь припомнить, а затем судорожно полез в бумажник и протянул мне визитную карточку. Я позвонил. «Это вы, госпожа Вершинина?» «Да, кто говорит?» «С вами говорит начальник Московской сыскной полиции. У меня в кабинете сидит ваш супруг, и я желал бы повидать и вас у себя. Будьте любезны ко мне пожаловать». «Для чего? Позвольте вас спросить?» Послышался в ответ ее раздраженный голос. «По делу вашего мужа, вернее, по вашему общему делу». «Отныне у меня с этим господином никаких дел быть не может. К тому же, уже ночь. Да и вообще, напрасно вы с ним разговариваете. Посадили бы его в какой-нибудь клоповник с крысами. Куда было бы лучше?» «Ваш гнев, сударыня, совершенно неуместен. Супруг ваш ни в чем не виноват. Вы оба стали жертвой мошенника, и для поимки его ваши показания мне необходимо. «Итак, еще раз прошу вас, немедленно пожаловать». После долгих препирательств она, наконец, согласилась, и минут через двадцать в мой кабинет входила молодая стройная женщина. Она волком взглянула на мужа. «Лизочка, детка моя!» – залепетал статский советник. «Ты напрасно на меня сердишься. Я ни в чем не виноват, и вот господин Кашко тебе все расскажет. О, он все, все знает!» Она вопросительно на меня уставилась. «Ваш муж говорит правду», — сказал я. «Послушайте», — возмущенно воскликнула она. «Я застала их, так сказать, на месте преступления, и спорить не приходится». «Напрасно вы так думаете. Скажите, сколько вы заплатили мошеннику?» «Не мошеннику, а человеку, оказавшему мне крупную услугу. Я заплатила 500 рублей, это правда, но за подобную истину готова была бы уплатить и вдвое». «И совершенно напрасно», — перебил я. Тут я рассказал ей, возможно, подробнее, в чем было дело, и, видимо, убедил ее. Мое предположение вполне оправдалось. Оказывается, все тот же тип явился к ней, убедил в неверности мужа, предложил те же неоспоримые доказательства, с той лишь разницей, что просимые 500 рублей он пожелал получить от нее немедленно у кухонной двери, после того, как у нее не останется сомнений, что муж ее на кухне любезничает с прислугой». Эти строгие условия были поставлены самой госпожой Вершининой, боявшейся быть обманутой ловким жуликом. Мошенник, расставшийся со статским советником и оставив его на кухне с Катей, помчался к Вершининой и немедленно привез как ее, так и сопутствующего ей страха ради ее кузена. Царапанием в дверь мошенник дал условный сигнал. Его сообщница громко заговорила о любви к игрушке. Госпожа Вершинина была убеждена и тут же, передав мошеннику 500 рублей, ворвалась в кухню. Примирение супругов было весьма трогательно, однако, настрадавшись вдоволь, они вскипели негодованием и горячо просили во что бы то ни стало разыскать мошенников. Я обещал попробовать, и не прошло недели, как оба они были арестованы. Попались они довольно просто. Приказав ту же ночь произвести тщательный обыск на месте действия, я выяснил следующее. В заполученной квартире проживал отставной генерал-лейтенант Дурасов, более двух месяцев отсутствовавший из Москвы. Его квартира, разумеется, оказалась нетронутой. На кухне же сообщница мошенника, поспешно удирая, забыла в попыхах на окне сумочку. В ней, кроме шпили, зеркальца и губной помады, оказалась квитанция на заказное письмо – По штемпелю мои люди обратились в соответствующее почтовое отделение, где и выяснили, что под номером этой квитанции было отправлено заказное письмо в Пензу. Я приказал протелеграфировать начальнику пензенского сыскного отделения Упонику. Тот справился в местном почтовом отделении, и по рассыльной книге было установлено, что вышеозначенное письмо было получено от некой Натальи Михайловной Пушкиной, содержательницей местного Шантана. Пушкина предъявила письмо». Оно оказалось от Клары Львовны Елькиной. Последняя просила Пушкину предоставить ей ангажемент, жаловалась на тяжелую жизнь, просила немедленно ответить и тут же прилагала подробный московский адрес. «По получению этих сведений мои люди нагрянули с обыском и арестовали не только Елькину, но и какого-то долговязого субъекта, приметами походившего на Яго». Впрочем... Он им и оказался, так как был признан не только обоими вершининами, но и их прислугой. Запираться было бесцельно, и мошенники сознались, отбыв вскоре за свои художества шестимесячное тюремное заключение. Кража с музыкой. Как-то ранним июльским утром к подъезду здания сыскной полиции на Гнезниковском подкатил автомобиль. Примечание. Московская сыскная полиция размещалась по адресу Малый Гнезниковский переулок 5. В этом же здании находилась квартира начальника сыскной полиции. Конец примечания. Мне передали карточку, на ней значилось «Князь Андрей Дмитриевич З. Простите, в мой кабинет вошел высокий стройный мужчина лет 45 с породистым, несколько усталым лицом. Покорнейше прошу, садитесь, чем могу служить?» Князь сел и тотчас же заговорил. «Я, господин Кашко, примчился к вам прямо из своего подмосковного имения и прошу вашей помощи в неприятности меня постигшей. Дело, видите ли, сводится к следующему. Вчера, 11 июля, вернее, в сегодняшнюю ночь, у меня пропала ценная семейная реликвия, что, несказанно, меня огорчает. Пропала она при весьма странных обстоятельствах. Вчера, в день именин моей жены, состоялся у нас прием». К обеду мы с княгиней пригласили человек 70 родней, друзей и знакомых. Вечером наша молодежь пожелала танцевать, и танцы затянулись часов до 4 утра. Мой скромный деревенский штат прислуги был недостаточен, и моим дворецким было взято в помощь 4 лакея из английского клуба и старослужащих. На этот день был нанят военный оркестр Анского полка, расквартированного, как вам известно, в Москве. Таким образом, в эту ночь у меня в доме из посторонних, незнакомых людей находилось человек 20 музыкантов-солдат и четверо клубных лакеев. Оркестр был размещен в прохладной комнате, одной дверью выходящей в столовую, другой в зал. Направо от последней в углу зала был сооружен открытый буфет с крюшоном. Среди вас в этом буфете был огромный серебряный ковш в старорусском стиле. Длиной он был около аршина, шириной вершков 6, Весом, я думаю, фунтов в 12. Примечание. Один фунт 410 десять граммов. Конец примечания. Эта массивная чеканная братина была подарена моему деду императором Николаем Павловичем. Ее историческая семейная ценность для меня огромна. Вот она-то и пропала. Когда в пятом часу разъехались гости и рассчитанные музыканты удалились, я направился к себе в спальню и намеревался ложиться, как вдруг ко мне явился старик дворецкий и тревожно заявил. «У нас, ваше сиятельство, не все благополучно». «Что такое? Что случилось?» «Пропала серебряная братина». «Как пропала? Что за вздор?» «Точно так, ваше сиятельство. Я сам ума не приложу, а только исчезла. Я самолично отпускал музыкантов». «Каждый из них мимо меня прошел и унести вазы не мог. Ведь вещица, слава тебе, Господи, не маленькая, в карман не спрячешь. Опять же, у каждого солдата по инструменту в руках. Да и время жаркое, солдатики были в мундирах, без шинелей». Я приказал поискать во всем доме, но результатов никаких. Приказал не выпускать из дома нанятых лакеев до моего возвращения, а сам чуть свет помчался к вам. «Ради Бога, приложите все силы к розыску столь дорогой для меня вещи!» Подумав, я спросил, не говорил ли вам Дворецкий, когда в последний раз он видел пропавшую вещь? «Да, он мне сказал, что часа в четыре утра, когда еще оставалось лишь человек 6-7 из самой близкой родни. Он, проходя по залу, видел еще ковши на месте. Пропажу же он обнаружил минут через 10-15 после ухода оркестра. Таким образом...» «Ваша ваза похищена кем-либо из музыкантов, не правда ли?» «И да, и нет. Да, потому что никто другой не мог ее похитить. Нет, потому что я дворецкому заранее отдал приказ самым внимательным образом следить за каждым уходящим солдатом, старательно пропуская каждого из них по очереди мимо себя. Оркестр был не струнным, инструменты без футляров, да и в какой футляр запрячешь этакую глыбу металла?» «В дворецком вашем вы уверены?» «О, да. Как в нем, так и в моих лакеях. Все они служат у меня чуть ли не по 20 лет. Лакеи же из английского клуба из дому не выходили. Да и сейчас, так сказать, сидят у меня под арестом. Поиски же во всем доме, повторяю, ни к чему не привели. Между тем, пропавшая ваза не иголка, и спрятать ее довольно мудрено». Помолчав, я сказал... «С вашего разрешения я все же отправлю к вам трех-четырех агентов для детального обыска, а там посмотрим». Я записал адрес князя, и мы расстались. К вечеру вернулись мои люди, не добившись в сущности ничего. Весь деревенский дом князя был ими обшарен, вся прислуга старательно допрошена, но новых данных никаких. Если до этого времени я и мог еще подозревать, предполагая, что одному из них, быть может, удалось вынести или выбросить как-нибудь похищенную вазу сообщнику, поджидавшему под окнами дома, то теперь и это предположение отпадало, так как дворецким и старым слугам князя было в точности удостоверено, что ни одни из нанятых лакеев от трех с половиной до четырех с половиной часов не отлучался из столовой и буфетной, убирая столы и посуду после ужина. Ваза же, как известно, исчезла именно в этот промежуток времени. Таким образом, подозрение против музыкантов усиливалось. Вызвав к себе капельмейстера энского полка, я спросил, не ловил ли он в воровстве кого-либо из своих музыкантов. Он не без достоинства ответил «Помилуйте, никогда». Я попросил его дать мне список тех учреждений и частных домов, в которых ему приходилось играть с оркестром за последние три месяца, Он дал мне 5-6 адресов. «Я имею некоторые основания полагать, что в вашем оркестре не все обстоит благополучно. Если вы дорожите его репутацией, то для пользы дела не сообщайте вашим музыкантам о нашей беседе. Я наведу еще дополнительные справки и, быть может, вынужден буду опять вызвать вас». «Я всегда к вашим услугам», — ответил он. По данным мне адресам я навел справки, что месяц тому назад в Серебряном Бару на одной из богатых дач московского коммерсанта Ясюнинского после расшибательной вечеринки все с тем же злополучным оркестром пропала из гостиной ценная ваза Старого севра, и что, не желая поднимать истории, хозяева воздержались от заявлений. Теперь из подобных допросов выяснилось, что ваза пропала также при весьма странных обстоятельствах. «Ясюнинские» также подозревали музыкантов, но не были столь категоричны. «Может, оно, конечно, и солдатики, а может быть и деверь с егонными повадками. Все возможно». Получив, так сказать, косвенное подтверждение своих подозрений, я решил приняться за оркестр. Вновь вызвав к себе капельмейстера, я рассказал ему про серебряную братину и про северскую вазу и заявил, что его помощь мне решительно необходима. С разрешения командира полка и при вашем содействии в ваш оркестр будет включен мой агент, Виртуоз на Альте. Он послужит у вас месяц-другой, понаблюдает, а там увидим. Но помните, вы службой своей отвечаете за соблюдение тайны. Так и было сделано. Я съездил к командиру полка, рассказал ему о тени, бросаемой на его оркестр, предложил свои меры, получил от него санкцию, и дня через три в оркестре полка появился бравый щеголеватый солдат С лихо закрученными усами, аля Вильгельм, серебряным кольцом на мизинце и медным инструментом приятного тона. Результатов ждать пришлось недолго. Неделю через две агент, выложив мне на стол скрипку, репортовал: "Это господин начальник Стейнер, 1774 года. Вчера эта скрипка похищена одним из музыкантов. Вор арестован с поличным и привезен мною сюда. Дело было так." Этой ночью наш оркестр был приглашен в один из особняков, значащийся под 38 номером на Арбате. Играли мы часов до четырех. Перед самым уходом нас угостили на славу. Отвели в буфетную комнату и не только накормили, но и в волю напоили. Так что, придя из буфетной в зал, многие из нас клевали носом. Я хоть пил немного, а представился будто совсем спящим. Однако не сплю, а наблюдаю так как знаю, что пропажи в прежних домах совершались именно под самый конец вечера, так сказать, перед уходом. Кончили мы последний кадриль, и господин капельмейстер говорит, «Ну, братцы, передохните хорошенько, а там отжарим последний вальс и айда домой». Солдаты положили инструменты да вышли, кто на двор покурить, а кто просто ноги поразмять. Гляжу только, остались турецкий барабан до флейта – Я же прислонился к стене, уселся на стуле и будто заснул. Переглянулась флейта с барабаном, о чем-то пошептались, и затем флейта шмыгнула в соседнюю гостиную, а его сообщник, обхватив барабан, как-то повернул его край и, сняв один бок, будто у елочной бомбоньерки, отвалил крышку». В это время появилась флейта, и, косясь на меня, подскочила к приоткрытому барабану, сунула в него откуда-то взявшуюся скрипку, после чего барабан был приведен в обычный вид. Правда, в последнем вальсе гудел он не совсем обычно, но барабанщик налегал больше на медные тарелки, да и позднее время, выпитое вино, словом, сошло незаметно. Получив расчет и захватив инструменты, мы ушли. Ушел, как ни в чем не бывало, и барабанщик, неся на спине свою банбаньерку с дрожа. Едва вернулись мы в казармы, как вызвав двух городовых, я задержал и барабан, и флейту, отобрав в присутствии всех музыкантов у барабанщика скрипку. Воры запираться не стали и покаялись в целом ряде краж, но серебряной братины мне князю вернуть не удалось, так как по признанию мошенников она была ими расплавлена и продана на толкучке по весу. Барабаны флейта получили по году тюрьмы».